Музыка. Развитие. Так что же, если появление и развитие электронной музыки практически совпало по времени с ее беспрецедентным обесцениванием, то значит ни о каком прогрессе и светлом будущем не может быть и речи? Ничуть не бывало. Все дело в том, что техническая революция всегда наступает резко и стремительно. А человек приспосабливается к всевозможным новшествам крайне неохотно и с опаской. Что поделать, так уж он устроен, так и с синтезаторами. Сделать-то их сделали, но вот глобальной и мгновенной замены живых инструментов железными ящиками не произошло. Электронная музыка с момента своего возникновения и вплоть до начала 70-х оставалась всего лишь забавной игрушкой, таким вычурным декоративным элементом, которому не придавали особого значения. Стремительный рывок в В развитии произошел только в начале 80-х, когда композиции стали полностью собирать из синтезированных звуков. Немалый вклад в развитие электронной музыки внесли игровые приставки. Целое поколение часами просиживало у телевизоров под аккомпанемент кликов, клаков и пульсирующих синтезаторных мелодий. Так под шумок стрелялок и бродилок в общественное сознание был нечаянно внедрен новый стандарт звучания музыки. Но давайте вернемся в начало 70-х годов. Дела в электронной музыке, наконец, сдвинулись с мертвой точки. А пионерами и предвестниками нового звучания для широких масс стала немецкая группа «Крафтверк» которая обрела мировую известность и признание, создавая свою музыку исключительно на синтезаторах. Ясно, что само по себе одно только электронное звучание не смогло бы поднять группу на пик популярности. За этой вычурной и экстравагантной командой стояла определенная концепция. Это и ретрофутуризм, и пропаганда тотальной роботизации, и новый мировой порядок. В смысле, упорядоченность. Если угодно. Музыканты из Крафтверк имели привычку столбами стоять на сцене в окружении фантастических декораций. Все вышеперечисленное, собственно, и повлияло на успех четверки новаторов из Германии. Вторая волна началась в Америке в начале 80-х. Бывшие подростки повзрослели, и те из них, кто хотел посвятить себя музыке, и у кого в кармане водились деньги, обзавелись синтезаторами. К слову сказать, эти приборы были довольно недешевыми игрушками. По тем временам цены на них доходили до нескольких тысяч долларов. Да и одного синтезатора для творчества было все-таки маловато. Чтобы в начале 80-х записывать полноценные композиции, в арсенале музыканта должен был находиться целый боекомплект из всевозможных аппаратов и примочек. Конечно, созданием музыки лучше всего заниматься в студии. Но что поделать, если заниматься музыкой очень хочется, а студии нет? Правильно, сделать студию дома, закупив для этого необходимый минимум техники сэмплер, синтезатор, многоканальный микшерный пульт, микрофон, акустические системы и цифровой магнитофон для записи готового результата. Иногда дорогостоящий синтезатор исключался, поскольку широко было распространено заимствование звуков из чужих композиций. Со всем этим оборудованием вполне могу управиться один человек. Так, процессы создания композиции, существенно упростившись, вышли на новый уровень. Если раньше для записи песни требовалось несколько музыкантов с инструментами, многочасовые репетиции и прогоны, то теперь все необходимое уже имелось в синтезаторе или, по желанию продюсера, переносилось в память сэмплера. Вместо того, чтобы изнурять барабанщика бесконечными повторениями одного и того же ритмического рисунка, доморощенный композитор нажимал несколько кнопок и нужный ритм с идеальной точностью воспроизводила Безропотная железяка. Такой подход позволил не только упростить процесс создания музыки, но и существенно его Удешевить. С каждым годом, благодаря техническому прогрессу, создание музыки становилось все более доступным для широких масс. В начале 90-х, на заре эры персональных компьютеров, раскрылись поистине безграничные возможности для создания электроники. Еще бы, ведь раньше то, что делали несколько громоздких и тяжелых ящиков, теперь мог осилить один легкий и компактный компьютер. Вернее, вложенная в него музыкальная программа. Программа — это, по сути, многофункциональная платформа, с которой стыкуются подключаемые к ней модули-синтезаторы, а также всевозможные сопутствующие элементы – блоки эффектов, сэмплеры, лимитеры, компрессоры, энхансеры и прочие приборы обработки звука, необходимые для создания полноценной композиции. Современные музыкальные программы уже давно стали автономными и относительно независимыми. Любая из них несет на борту полный набор необходимых инструментов и приспособлений для полноценной работы. Производитель укомплектовал их и синтезаторами и ритм-машинами и многоканальными микшерными консолями, эквалайзерами и вполне сносными библиотеками звуков. Стоит отметить, что подобный джентльменский набор в аппаратном, так называемом железном эквиваленте, стоит в несколько раз дороже. А поскольку снижается цена, существенно расширяется круг людей, которые могут попробовать себя качестве аранжировщика, музыканта или композитора. А свежие силы – это всегда новые идеи. Для электронной музыки подобное положение дел стало настоящим джекпотом. В работу включились тысячи новичков. Благодаря оптимизации процессов и быстродействию ПК, время, потраченное на создание композиции, стремительно сокращалась. А жизненное пространство комнаты теперь можно было оставить нетронутым. Вся студия легко размещалась в недрах компактного персонального компьютера и на столе пользователя. И тут на сцене появляется контрафактное программное обеспечение. Лицензионная программа для создания музыки стоит в среднем около 500 долларов. Ее взломанный вариант в странах СНГ можно было купить за доллар. Причем за эту цену На CD для полного счастья добавляли еще 7-8 сопутствующих программ. Когда в широкий обиход вошли DVD-диски, их цена составляла всего 5 долларов за штуку. За эти деньги покупатель получал около 40 программ общей стоимостью несколько тысяч долларов. Потом все это богатство вообще начали сливать во всемирную паутину в неограниченном количестве. Бери, кто хочет и сколько влезет. С того момента в качестве новоявленного композитора – Себя мог попробовать любой, у кого дома водился средненький компьютер и была лазейка в интернет. Ужас правообладателя невозможно передать. То, над чем люди трудились долгие годы, в одночасье вдруг стало доступным кому угодно и абсолютно бесплатно. Совесть потенциальных покупателей заснула летаргическим сном и уже никого не заботило, что на разработку продукта Создатель потратил сотни тысяч, а то и миллионы долларов. Главное, бесплатная программа работает, а остальное – мелочи жизни. Таким образом, оказалось, что при желании любой пользователь персонального компьютера может найти все необходимые программы для создания и обработки музыки практически бесплатно. Прибавим сюда неискоренимое человеческое любопытство и получим на выходе миллионы людей, попробовавших себя в роли создателя музыки. Конечно, не все продолжают этим заниматься. А если и продолжают, то не факт, что успешно. Но самое главное в том, что в наше время, при условии наличия необходимых знаний, полноценную музыкальную композицию можно изготовить в домашних условиях, не прибегая к помощи профессиональной студии. Как говорят в таких случаях, максимальный результат при минимальных вложениях. Большое количество людей – создающих музыку, порождает, во-первых, многообразие, что есть признак развития и прогресса, а во-вторых, неизбежную конкуренцию которая, в свою очередь, неизменно влияет на качество конечного продукта. Каждый старается обскакать всех остальных. И поскольку в музыкальной индустрии уже давно вращаются миллиарды долларов, то игра однозначно стоит свеч. А количество игроков, то есть, простите, музыкантов, растет в геометрической прогрессии. Да, кстати, про пиратов. Как вы думаете, кто сделал электронную музыку популярной? Да, да и еще много раз да. Пиратские радиостанции насыщающие эфир клубной танцевальной электроникой, пиратские кассеты и диски, которые всегда были дешевле лицензионного продукта. Это они, пираты, напичкали интернет под самую завязку любой электронной музыкой, которую пользователь может скачать бесплатно. Скажем больше, пираты в настоящее время выступают единственно верным индикатором популярности того или иного исполнителя – трека, альбома или клипа. Так что советую пристегнуть ремни безопасности – наш музыкальный болит только набирает скорость.